Глава 15 Мне сложно еще понять этот мир. В одно время аристократы рубятся за клочки земли, а в другое вот так просто можно купить шахты, которые никому не нужны, буквально за копейки. Плевает, что они находятся недалеко от имени Ивановых, да и других влиятельных людей. Здесь это норма, и к этому все привыкли. Боря приехал вовремя и передал мне карточку. Конечно, у этого дельца нашелся терминал, на который он принял оплату. Тут уже приехал делопроизводитель, проверил все по базе и дал добро на сделку. Когда он передал мне документы, я вписал в них свою фамилию и стал владельцем нескольких шахт, после чего право собственности было официально передано мне. Еще про этот вид развода я довольно много информации узнал из сетей, пока ждал Борю. Такие вот ловушки рассчитаны на тех, кто приезжает сюда, и хочет что-нибудь или чего-нибудь добиться. Что может быть лучше, чем купить за копейки золотую шахту и нанять 10 бедняков, которые за копейки будут на тебя трудиться, добывая такое желанное золото? Должен сказать, что борьба за такие шахты была вынесена на государственный уровень. Аристократы вообще без каких-либо проблем могут начать воевать за шахту, и никто их не обвинит. А все потому, что раньше государство довольно сильно зависело от шахтерства и ископаемых, которые там добывались. И само собой это привело к тому, что ушлые люди могли покупать себе такие месторождения сотнями и попросту их не использовать, так просто оставляя на потом. Времена эти уже прошли, а вот закон остался. Ещё я знал, что ты фактически покупаешь не землю, а реально небольшой клочок земли на поверхности, где находится вход в шахту и то, что находится под землей. То есть, если твоя шахта растянется на километров двадцать, это не значит, что ты будешь владеть всеми теми землями, хоть и можешь там вести свою добычу. Там уже было немного другое регулирование. К примеру, если я подкопаюсь под замок, и он обрушится мне на голову, то по головке меня не погладят. Ловушка для лохов и никак иначе. Но я оказался именно тем человеком, который нашел для себя это довольно выгодным делом. Мне ведь нужно построиться на своей земле. А где взять на это ресурсы? Конечно же, проще добыть самому, чем платить огромные деньги за фиг пойми что, и все равно потом самому перерабатывать то, что мне привезли. Даже плевать, что они находятся далеко. Все эти расстояния сильно относительные, особенно для архитектора, и сегодня я это докажу». Сейчас я уже ехал с Борей домой, размышляя над следующим шагом. А он заключался в том, что мы должны попасть в те шахты и проверить, что там творится. Но для начала надо закрыть и укрепить лавку, раз там никого не будет, и дать команду башке и железяке охранять. «Мне вас ждать тут?» — спросил Боря. «Да, я быстро». «Ты кому сигналишь, Утырок? Не видишь, я тут уже стою! Сейчас выйду и клаксон твой!» «Как тебе не стыдно?» — покачала головой. «Обижаешь бедных туков». «Да они вообще борзели!» — возмутился он. «Они же видят, что я тут стою, сигналят, чтобы свалил побыстрее, сопля мелкая!» М «Да». У Бориса явно синдром больших машин. Он не признает всех тех, кто имеет транспорт меньше, чем у него. Выбегая из машины, я слегка ломаю клаксон тому туку, а то реально бесит его сигнал. Упёрся в нас и без остановки жмёт на кнопку в надежде, что мы уедем и дадим ему место. Дальше бегу домой и сразу спускаюсь в подвал. «Мелочь. Вы сегодня на охране. Меня можете не ждать. Если придут гости, валите их. Но если вдруг это будут бабы или дети, то вяжите их и засуньте в подвал». «Клац-клац!» — было мне ответом. Дальше я рванул к своему сейфу, который был спрятан в стене. Засунул туда карту и половину всего своего нефрита. А вот вторую половину взял с собой, а ещё колбочки под него. Не забыл закрыть его и оглянулся. Вроде ничего здесь не было из того, что бы мне пригодилось. Не брать же с собой лопаты. А у меня, кстати, они были. Шесть сапёрных лопаток, которым больше 90 лет. И цена их по 25 рублей за штуку. Но достались они мне в мёртвом сохране и стоили примерно по два рубля каждая. Любой, даже самый элитный магазин нуждается в товаре на любой карман. Это я знал как истину. Бывало, припрутся к нам охотники. Или, скажем, те ещё психи из Ордена Кракена. И начнут выбирать всякую мелочёвку. Ведь они точно знали, что она у нас всегда есть. А уходили уже, потратив раз в десять больше. Ведь нашли там и другие вещи, которые их заинтересовали. Если ты при больших деньгах то это не значит, что ты делаешь только большие покупки. Выбежав из дома, я активировал полную защиту, но привязал ее на големов. Теперь они будут решать, пока меня не будет, что и как делать. Единственное, надеюсь, что женщины и детей не будут убивать, и приказ мой правильно поняли. Не то, чтобы я был такой добрый, мои руки по в крови, и это норма, Но я понимал, что мелкие шайки могут попытаться вскрыть мою лавку, чтобы добыть себе денег на еду или украсть что-то ценное. А женские особи даже не знаю. Возможно, получится их завербовать, если кто-то из них понравится, и тогда поставлю указы работать на меня. А еще я понимал, что одна внучка может прийти на разведку, и точно валить лучше не стоит. Как сел в машину и приказал трогаться, даже не заметил. Все мои мысли были уже о шахтах, которые только что купил. Боре было плевать, куда ехать. Он так и не понял, зачем мне нужны эти шахты. Но если говорить откровенно, то ему всё равно, ведь это не его деньги. Борис Ладыжин. Это же время. Если спросить у Бори, что он сделал со своей жизнью, то ему не будет что ответить. Ведь сейчас у него не жизнь, а полный хаос. Он даже сам до конца не мог понять, как все так вышло. Кем он был и кем он стал? Личный водитель обедневшего аристократа. Если ему о таком сказали бы примерно пять лет назад, то он только поржал. Тогда его все устраивало в жизни. А если и думал о найме, то точно пошел бы к тому, кто хоть зарплату может платить без задержки. Хотя тут он утрирует. Теодор ему платил и делал это своевременно, да и вообще относился к нему очень хорошо. За это Боря его и ценил. Что он не напыщенный индюк, а нормальный парень, которому не чужды мирские проблемы и судьбы других людей. А еще, если говорить откровенно, то ему нравилось, что у Теодора есть враги. Борис все свое детство, сколько себя помнил, мечтал лишь об одном — армии. Это была его любовью и страстью. Он мечтал и грезил только войной. И уже в 14 лет парень попал в кадетское училище, где провел все оставшееся время до своего совершеннолетия. А там и в армию подался, как и планировал. И сделал это с отличными характеристиками. И даже в таком юном возрасте был специалистом в нескольких направлениях. Его страстью было оружие, и чем оно было больше и крупнее, тем лучше – А если после одного выстрела могло не оставить от врага ничего, кроме мокрого пятна, то Боря был готов с таким оружием даже спать. В армии он провел целых пять лет. Немногие из его потока выдержали так долго, а он смог и получал удовольствие от службы. Затем его заметило одно подразделение, о котором, наверное, и не стоит сейчас говорить. Это было хорошее время, которое сделало из него того кем он сейчас является. Но, как и все хорошее, оно уже в прошлом. Отряд был расформирован, и все, кто в нем участвовали и остались живых, были уволены из армии. Слишком много знали секретов, чтобы продолжать дальше служить. И слишком многое полезного сделали для страны, чтобы их просто ликвидировали. Последние дни Борис много думал и анализировал свои поступки. Особенно его уволновало то, Как легко он ушел со своей прошлой работы и, не раздумывая, перешел к Вавилонскому. Все это было проделано так быстро и без долгих размышлений, что он сам себе удивлялся. Даже была мысль, о не влияние ли это артефактов? Но нет. Это исключено, он бы сразу заметил. В итоге Боря пришел к выводу, что устал. Чертовски сильно устал от такой жизни. Целый год работал водителем, И за этот год ничего интересного в его жизни так и не произошло. Он привык к опасностям и авантюрам на грани жизни и смерти. А обычный водитель — это слишком скучно. «Куда вам, господин? Слушаюсь, господин! Скоро прибудем, господин! Ребенок должен быть пристегнут!» И таких фраз было множество, которые постепенно ему остачертели. «Да что там говорить?» если даже своё оружие он пускал в ход лишь на полигоне, куда регулярно ходил благодаря старым связям. Но с Вавилонским было всё по-другому. Ложась спать, он не знал, проснётся ли завтра, и это... То, чего ему так не хватало в последнее время в жизни. Адреналина. Даже сейчас они едут в богом заброшенные шахты. А зачем? Да чёрт его знает. И это отлично. Жизнь Бориса снова стала обретать краски, как в старые добрые времена. «С тобой точно всё нормально?» – второй раз спрашиваю у Бори. «Полный порядок. Задумался немного», – отвечает он мне, глядя перед собой на дорогу. «Я, конечно, не поверил ему. Он всю дорогу был задумчивым и хмурым». «Сделаю вид, что поверил тебе», – не стал лезть к нему в душу. «Но не забывай, что ты уже мой человек». «Если у тебя будут проблемы, я должен о них знать». «Благодарю», — серьезно кивнул он мне. «Но помощи не требуется. Просто вспомнил прошлое». «Прошлое у нас у всех, полагаю, интересное. Я же читал личное дело, которое он принес, и могу с уверенностью заявить, что оно неполное. Там множество страниц не хватало. Можно сказать, что это лишь демоверсия настоящего личного дела спецнайзера». А еще я понимал кое-что в магии и в людях, и знаю, что у Бориса есть свои тайны. Но дальше размышлять на эту тему не стал, а продолжил делать свои заготовки из нефрита. Когда доберемся до места, то для Бориса у меня будет подарок, и, полагаю, он ему понравится. Я сделаю для него одну обойму, в которой сейчас нефритовые пули. А для себя я делал чистейший порошок, без всяких примесей, «Такой будет идеально убивать теней. Если бы еще хватило сил напитать его до кристаллизации энергии, то вообще было бы здорово». «Снова забор!» — выругался Боря. «Не проблема!» — усмехнулся я и стал магичить. Та преграда, которая на самом деле не была забором, а всего-навсего бетонными балками, тут же рассыпалась в пыль и ушла под землю. Полагаю, что она стоит еще с тех пор, как за эту шахту, куда мы едем, шла борьба — И конкуренты вредили, как могли. Мы уже три таких заграждения проехали. И я радовался, что местные считают камень и железо крепче, чем дерево. Вот с упавшим деревом так легко не будет. Там придется применять грубую магию. Как итог, когда мы добрались до места, то была уже глубокая ночь, что, в принципе, меня устраивало. Выйдя из машины, я сказал Боре сидеть в ней и не высовываться а также вручил ему полную обойму, которую сделал для него. Мне не нужно было идти слишком далеко, чтобы обнаружить вход в шахту. Дорога хоть и заросла, но вела прямиком к ней. Присмотревшись, я хмыкнул и мысленно поставил себе один балл за смекалку. И правда, шахта была полностью завалена. Вот почему её продавали. Теперь это не шахта, а просто координаты, где есть месторождение». Врубив свою магию, я смог понять, что золотом тут даже не пахнет. А вот медью — да. А ещё прикинул, сколько здесь ходов и штреков. И теперь могу понять, как долго её разрабатывали. Несколько лет тут точно велись работы. Для большинства людей это место сейчас бесполезно, и они вряд ли поймут так просто, что есть под землёй. А без этого и смысла начинать давающим «нет». Восстановить шахту намного дороже, чем строить с нуля новую. Возможно, когда-то её не планировали забрасывать, а просто жёсткие конкуренты провели диверсии и всё пошло по одному месту. Самое сложное на моей памяти — это борьба с водой. Её много, и она постоянно поступает. Но для меня это не являлось проблемой. Я просто сделаю гигантский колодец на самом дне и траншеи по нужным мне направлениям, чтобы вся вода стекла туда. Правда, сам колодец будет под метров 100 и на его разработку тоже уйдёт некоторое время, зато всё будет надёжно. «Давай, поехали отсюда», — командую Борисову. «Всё, что было нужно мне, я уже увидел». «Как скажете», — пожимает он плечами. В машине я опять стал думать, но недолго. Может, минут пять мне понадобилось, чтобы разложить всё по полочкам в своей голове. «Следующая остановка моё имение», — сообщил ему. «То есть мои земли?» «Ага, значит, неприятности», — хмыкнул он, но и не подумал спорить. Боря был полностью прав, и я это знал. А когда мы подъехали, то еще убедились в этом лично. Там было полное цепление и это выглядело смешно. «Почему смешно?» «Так человек тридцать просто стояли возле моих земель». «Ну да, это можно списать на тактику. Он не дает мне там ничего делать, и все». Так и было бы, если ни одно «но». Они меня пропустили, ведь права никакого не имели сделать иначе. Вот только, увы, долго там побыть не удалось. В имени Иванова произошел взрыв. Конечно, это не дом разнесло, но что-то бахнуло на территории. Я как раз смог оценить кучи, которых стало еще больше. В разы больше, ведь мусор был разбросан сейчас везде. Такое ощущение, что он дал объявление в газеты и теперь не только принимает мусор, но еще и доплачивает. Обычно за это должны платить те, кто вывозит. Мать его, переработка. Дальше началось самое интересное. Прибежали отряды Иванова и залезли на мои земли. «Произошел взрыв!» — говорит мне один из командиров. «Это чрезвычайная ситуация! Мы в своем праве! Нам нужно найти того, кто это сделал!» Ак наивно и глупо. «Вы еще бы меня обвинили в этом!» хмыкнул я. «Пока я не приехал, то всё здесь было спокойно. По вижу, что они понимают какой-то бред. Просто взорвали там гранату, и все в курсе дела». «Я бы так не сказал», хмыкнул мужчина. «Будь моя воля, ты и твой друг уже сидели бы в темнице. Я проводил допрос. вы господин посчитал, что у тебя достаточно чести и ума». «Ещё одно наглое хмыканье». «Чтобы не сделать такую глупость». «Ну, как сказать?» — решил слегка подразнить его. «Ты должен понимать, что твой господин забрал мое, и война будет в любом случае. А на войне ведь все методы хороши, ведь так?» «Именно!» — оскалился он. «Вот будь я на твоем месте, вообще мог отдать приказ напасть на меня, пока я не стал большой проблемой. Сейчас ночь, пристрелили и закопали. Кто меня будет потом искать?» Боря, кажется, слегка прифигел от моих слов и стал коситься на свой багажник, где у него лежал целый арсенал оружия, и точно пожалел, что сейчас он им не обвешан. «А ты наглый и смелый!» — кивнул он. «Какой есть. А еще я люблю говорить правду, пожимаю плечами и оглядываю свалку, на которой нахожусь. Я тебе гарантирую, ты очень пожалеешь, что не завалил меня, пока была такая возможность. Дальше будет только веселее». «Посмотрим». «Да проблем еще дожить нужно!» Я, наверное, минут двадцать его так бесил, не сдерживая себя. Не то чтобы я был полным идиотом, просто я нахожусь на своей земле, а напротив меня стоит машинка. На падении машина первая бы получила защиту от меня. Машина была полезной. У нее есть видеорегистратор, который записал бы, как на меня напали люди Иванова, а потом умерли. Полагаю, здесь справиться с ними не было бы проблемой, вот от слова «совсем». Тут столько мусора, что они даже не поймут, от чего все сдохли. Для примера я прикинул, что-то троица, стоящая возле старых кабелей, точно умрет от удышения этими самыми кабелями. А вот мужик с рыбовиком в форме спецназа будет убит гирей, которая случайно размажит ему череп. Конечно, он был одаренным, и я это видел, но там и гиря не полая, а полновесная. Думаю, такой я бы его доспех пробил, а потом и его добил вы, но на это капитан не повелся, и видно, что это все их достало. У Ивановых произошел еще один взрыв, и они попросили нас уйти, так как тут якобы небезопасно. Бред полнейший. Но что мне реально делать, если они тут ходят и делают вид, что ищут преступников, которые могли спрятаться в мусоре? Идиоты. Двух гвардейцев теперь они точно не досчитаются. Они провалились в этот самый мусор и уже отправились на такую глубину, что найти их даже мне будет сложно. Когда я сел в машину, то первым делом повернулся к Боре. «А у них есть яйца?» — говорю ему. «Думаете? Они ведь не напали?» «Ого! Я что, слышу разочарование?» Кажется, он не сильно радовался этому всему, когда мы были там. Боря тяжело вздохнул. «Вначале я, конечно, удивился, но уже через минуты три у меня был план, как буду действовать дальше». Я рассмеялся. Нравится мне такой Борис. «Скажи мне, боря похлопал его по могучему плечу. «А в твоём этом плане есть пункт, где ты пытаешься сохранить мне жизнь?» Боря покраснел. «Только где убиваю их, а затем умираю смертью храбрых». «Вот за что ты мне нравишься, так это за честность». Дальше я смог ещё раз удивить Борю, когда сообщил, что под нашей машиной есть несколько следящих приблуд, И еще больше удивил, когда через пару минут высунул руку из окна и достал их. Они были магнитными, и как миленькие маленькие жучки полезли ко мне. Боря такому, конечно, не удивился, и лишь сказал, что ожидал вообще-то бомбу. Бомбы не было, может, у них времени не хватило ее прицепить. Как итог, эти следилки были выключены, и скоро отправятся на продажу. Но это были еще не все удивления для Бориса. Вроде достаточно отъехали, говорю ему. Тормози, мне право выходить. В смысле? не понял он, что я хочу и посмотрел по сторонам. С каждой стороны были только поля, и вдалеке виднелся лес. В прямом. Я наберу тебя, когда меня нужно будет забрать. Пойду прогуляюсь. Как знаете, когда меня буря высадил, я сразу рванул в лес, чтобы лишний раз не оставаться на видном месте. Конечно, эту местность вряд ли можно назвать видной, но мало ли. А дальше мой путь лежал прямиком к моим землям. Если они думали, что смогут вот так просто запретить мне там возиться, то очень ошиблись. И не дай вселенная, там будут еще ошиваться эти дятлы. Закопаю. А с другой стороны, я все равно рассчитывал начать строительство своего имения или замка с подвала. Подвал, кстати, тоже такая интересная вещь что чем просторнее, тем лучше. Полагаю, его строительство может только недели две занять. Благо, ресурсов хватает. Они ведь сами их свозят, придурки».